Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Максим Мишенко. Дневники Капитана Пита. Читает Олег Шубин. Дневник первый. Первый среди равных. Я начинаю этот дневник, или вернее назвать его судовым журналом, С 1 мая 6058 года третьего галактического летоисчисления. Вообще их у нас три. Первое это летоисчисление с момента образования разумной жизни на далекой погибшей уже планете Земля, нашего первого места обитания. Хотя есть еще скептики, готовые это опровергнуть, но это не важно. Другое летоисчисление тоже пришло с Земли, и связано оно с божественными ритуалами, или их еще называют. «Верой в Бога». Третье лето летоисчисление — это время, когда мы, земляне или хомо, как нас называют другие расы, покинули свою родную планету в галактике Млечный Путь, улетев в другую галактику, избегая, как нам казалось, конца света. Когда две галактики слились в одну и начался галактический звездный хаос, тогда сумели спастись четыре гигантских транспортных станции и три средних найдя новые солнечные системы в галактике «Новый мир». Основали несколько колоний, которые впоследствии сильно развелись в свободные галактические государства. Вместе с нами сумели спастись и другие расы, столкнувшихся галактик, но их колонии так и не сумели достичь прежнего величия их предков из-за множественных войн с расами галактики «Новый мир». Я родился 13 апреля 6031 года на Золотых песках курортной планете Солнечной системы трех Солнц созвездия Савы, одной из первых колоний, основанных после переселения. Меня из-за гибели родных с четырех лет от роду отдали в учебное заведение Космолайв. Когда мне было 15, я уже получил права и мог летать на сфероплане. В 16 мне вживили пластину памяти, и виртуальная сеть определила меня с работой в космопорте техником кораблей и дроидов, с чем я был категорически не согласен. Я хотел быть пилотом космотриггера корабля научно-исследовательской станции по изучению других галактик. Вместо этого я вынужден был заниматься ремонтом этих лоханок с гиперфотоновыми двигателями, антигравами и приводами X-поля. К 20 годам я познакомился с хакером Карлом Каррузо из виртуалки. Он уже сидел на третьей луне в Кракарине за своей махинацией, о чем я узнал, кстати, не сразу – но об этом я расскажу потом. Мы с ним подружились, и я рассказал ему, что не люблю свою работу и кем хочу стать. Тогда он рассказал мне о том, что когда он был на флоте во время войны с пиратами из четвертого квадрата системы спирали, он смог влезть в пластину памяти и изменить себе или другому служащему звание и даже род занятий за определенное количество кредитов. Тогда мы договорились, что он мне поможет, ведь если виртуалка определила тебе профессию, то уже до конца жизни ты будешь там работать. Это мне не нравилось. И я решился. День первый. Я шел по космопорту, а вернее по той его части, где происходила продажа кораблей, в том числе из-под полы. Мы договорились тут с Карлом встретиться. Он только что купил мне корабль и прилетел на нем Квараца, планеты Рудокопов, находящейся на четвертой орбите нашей системы и мы встретились возле старого, потрепанного, но крепкого корабля, как я думал, класса «Д». По беглому осмотру я понял, что тут немало работы, но меня удивила его форма, и главное, что на нем стояли военные турели и пушки, что не допускалось по закону о кораблях такого класса, и, судя по всему, у него был немалый реактор, ведь для обеспечения такого вооружения требовалось, ой, как много энергии, да и двигатели у него тоже были неплохие. Но, судя по его посадке, требовали ремонта в первую очередь. Он грохнулся так, что на одном из шасси была погнута вся опорная площадка. Слава богу, хоть вакуумные допотопные амортизаторы выдержали, да и антиграф помог немало, хоть и работал на одну сотую мощности из-за неполадок. Благодаря этому он и не зарылся носом. «Привет, Кажу. Как дела?» «Это и есть твое чудо. Вернее, теперь мое». «Привет, Пит Истов». Привыкай к своему новому имени. И кораблю. И это теперь все твое. Я оформил бумаги в сети на то, что ты якобы сейчас прилетел на ремонт на этой консервной банке сюда и теперь. Пойдем, я тебе все покажу. Мы вошли внутрь, и я поразился. Видимо, это и есть тот самый исследовательский корабль первых поселенцев в галактике «Новый мир», который потом переделали на боевой «Пираты». И, судя по приборам, оставшимся здесь, он был еще и средством изучения звезд и их коронного излучения. Да, это настоящий клад. Его системы, если они до сих пор функционируют, то на гиперскорости на нем можно пройти даже сквозь звезду, ничем не рискуя. Этим не может похвастаться сегодня даже продвинутый и обеспеченный самыми лучшими щитами новенький космотригер. Умели делать раньше. Даже радар тут был по нынешним меркам из каменного века. Тут даже сохранилось два дроида для ремонта и заряженная батарея солнечных частиц для фотонного щита. Старые приборы я сразу решил не убирать, а только подключить их как дублирующие системы к современным аналогам и современному компу на квазокварцах с фотонным вычислителем на 35 Гц. Хотя старый комп работал тоже вполне исправно, только плат памяти там не было совсем. И я просто его отключил, но не убрал вовсе, как советовал мне Карл. «Ну зачем тебе это старое барахло?» «Ну как хочешь». «А вот, смотри, что это?» Мы увидели среди хлама бумаг и мусора из одной кладовки, явно предназначенной для скафандров и вооружения, нечто похожее на старый манекен из витрин магазинов с человеческим телом и лицом. После беглого осмотра стало ясно, что это не манекен, а дроид. У него был вырван, что называется, с корнями блок основной памяти – Работала лишь память временной записи и основной логический информационный блок, связанный, скорее всего, с схемами и устройством корабля. «Ладно, завтра я его, вернее, ее, посмотрю», — сказал Карл и пошел к выходу. А я все продолжал смотреть на дроида, который напоминал мне женщину лет 25 с хорошими данными и с пучком проводов, торчащим из спины. Задев один из проводов, я удивился едва слышимому стону, который вырвался из устройства, Я решил подзарядить или поменять батареи в ней, но в открывшейся панели не нашел он их. И тут меня как током ударило. Это был биодроид с электронной памятью. Таких не делали уже очень давно. Но как дроид смог выжить? Ведь ему нужна та же еда, что и человеку. С той лишь разницей, что в критические моменты для собственного существования дроид мог замедлять свои функции до минимума. То есть спать литургическим сном. Я тут же начал рыться рядом в перевернутом ящике и нашел этому доказательство. Там были две пустые ампулы от пищевых таблеток. Такие, если разогреть с водой, можно было получить чуть ли не целую тарелку мясного супа. В закрытой руке дроида я нашел четверть этой таблетки. Выскочив из корабля как угорелый, я помчался к ближайшему пищеблоку-автомату. Взяв там 10 порций водорослей с мясом дирги, я примчался назад в корабль. Следом за мной влетел взъерошенный Карл, который курил у носа корабля, и, увидев мои действия, последовал за мной. «Что случилось?» — я ответил. «Это биоробот! Помоги!» Мы ее подняли и попытались накормить, если так можно было назвать, насильное пихание в рот на вид не приятной жижи той порции водорослей, которую я разбавил водой из фляги Карла. Вначале не было никакой реакции. Но потом, через минуту, губы слегка дрогнули и начали шевелиться. Следом, минут через десять, тело нагрелось, и появились первые признаки жизни, связанные с хлопанием ресниц, жеванием и легким подергиванием пальцев. Нам удалось ее накормить и облокотить о стенку. Пока шел процесс восстановления функций, мы занялись уборкой помещения. И аж только через час она сказала первое слово и встала, пошатываясь, направляясь в грузовой отсек. Там было пусто, не считая маленькой коробочки, лежащей на полу, вывороченного наполовину вторичного люка загрузки и развороченной панели на стене у люка. Подойдя к панели, она сказала: Начинаю ремонт блока панели луча загрузки. Несколько слов на неизвестном языке и Инге, вероятно, так звали дроида, требуется инструмент для ремонта Карины 15. На борту нет запчастей и инструмента, на борту посторонние неопознанные объекты. Требуется опознание. «Кто вы?» Инга повернулась к нам и, взяв устройство с пояса, я оружие, нацелила сразу два лазерных луча на нас. «Погоди!» — испуганно сказал Карл, поднимая руки. «Я ремонтник и наладчик систем электроники, Карл. А вот он — твой новый капитан, Пит. Повернувшись ко мне, повесив оружие на пояс и поклонившись, Инга выпалила следующее. «Рада приветствовать вас, капитан, на борту научно-исследовательского корабля» для изучения новых систем для поселений «Карины-15». Мы, дроид К-236 «Блоха», дроид Мир-1418 «Древний», дроид Йоть-683 Р 9 «Чужой» и я, дроид Бионек-812 «Инга», будем вам служить верой и правдой, конечно, после небольшого ремонта. Она выпрямилась и пошла из корабля наружу там, ловко взобравшись на крыло и пройдя до носа, начала там отдирать непонятную болтавшуюся там железную вещицу, напоминавшую гигантского таракана, только с очень странными конечностями. «Карл, где... у кого ты купил этот корабль?» «Да, у одного торговца. Он сказал, что пригнали его из астероидного кольца недалеко от Борга. Там было сильное ионоплазменное излучение в секторе Х-12, что свидетельствует о скачке из подпространственной дыры». Там его и нашли в свободном дрейфе, без спасательного модуля и стержней для реактора. «Давай ты сегодня глянешь в сеть и узнаешь об этом корабле побольше, Карл. А то уже поздно, скоро будет совсем темно. Кстати, я переночую на корабле и начну с Ингой». «Хорошо. Ладно, тогда до завтра». Инга, видимо, слышав, что мы говорили, тут же сильно дернув и отодрав непонятное существо от явно заделываемой им когда-то пробоины, спустилась, из с и кокетливой женщины, таща за собой груды железа, пошла внутрь корабля. Когда же я туда поднялся, я увидел довольно комичную картину. Женщина в переднике и полуразорванном комбезе, к тому же у которой торчали провода со спины, тащила неизвестно откуда взявшуюся постель в каюту капитана. При этом следом, поддерживая простыню, чтобы она не касалась пола, тащился железный осьминожек с десятью окулярами, глазами вокруг туловища, и нервно подпискивал опять же, на довольно смешном, неизвестном языке. Я пронаблюдал и отправился в рубку, заслышав там неясный шум. Там было еще одно существо, напоминавшее шар, стоящий на круглой тумбочке с пятью клешнеподобными руками и такими же маленькими ножками, которые что-то соединял под приборной панелью и ворчал, как старый дед. — Ну что за люди! Вечно после них все ремонтировать приходится! — А, капитан! — «Сейчас все починим. Пять минут, и приборы будут в норме». Он дернулся, и шар сверху повернулся ко мне своим единственным красным пятнышком. Линии вокруг пятна сделали нечто подобное попытки подмигнуть и тут же превратились в голограмму лица старого человека с лысиной, напоминавшего мне довольно старого ученого, который еще, как я знаю из программы моего обучения, до времен переселения вывел закон относительности. Он также игриво улыбался и сказал Мне надо провода, чип 15N144 и чип 843F18, иначе я не смогу закончить блок коррекции посадки. Инга сказала, что ничего из этого здесь нет. Ее локатор не обнаружил ни инструмента, ни запчастей. Да и блок основной памяти я ее здесь не вижу. На резервном она снова забудет, кто вы. А это нельзя приспособить к ней? Спросил я, протягивая дроиду одну из ширпотребных флеш чипсет купленную мной недавно в магазине для записи моей информации объемом 600 гигабайт. Тумбочка протянула ко мне клишну, взяла флешку и, пристроив к своему блоку, выдал небольшую тираду слов на непонятном мне языке, как я потом узнал на старом английском, и сказал уже на здешнем, тоже с древним акцентом. «Ладно, сойдет. Только у нее память была раза в два больше. Из чипа чужих когда-то. И опять мне придется делать переходную плату. Ох, как я замаялся это делать!» Вот и аккумуляторы мои тоже из строя выйдут скоро. Надо бы подкрепиться. Он закончил спайку проводов, закрыл панель и, держа все той же клешную флешку, подполз к какому-то устройству на стене. Воткнул туда махонькую вилочку — замер. Я вышел и направился к себе в каюту капитана. Там было чисто прибрано и даже пахло приятно одуряюще. Я снял плексигласовую одежду и лег в постель с непонятным мне самому блаженством. Ведь я всегда и везде спал на жесткой, как я теперь понимаю, силиконовой кровати с одеялом из термопласта. А теперь такая роскошь. Мне была постелена кровать с автозажимами против невесомости из искусственного шелка, ваты и коттона, Так я прочитал на ярлычке у уголка простыни. Я слышал, что это когда-то считалось колоссальной роскошью. Такое мог себе позволить только лишь несметно богатый человек. День второй. Проснулся я от писка все того же осьминожка. Судя по всему, он был для прошлого хозяина нечто вроде электронно-сетевого будильника. «Внизу вас ждет Карл», — пропищал мне дроид, и тут же начал уползать через ключок круглой формы в двери. Одевшись, я спустился и увидел Карла улыбающегося и веселого. «Доброе утро, Соня. Уже почти 8.00. Я никогда не видел тебя таким свеженьким. Что, Инга умеет не только ремонтировать?» Он хитро прищурил глаз и посмотрел на меня так, будто я всю ночь кувыркался. «Нет, я еще на это ее не проверял», — ответил я и полез на самодвижущуюся платформу, на которой прибыл сюда Карл. На ней валялось уйма барахла и электроники, в том числе новый плазменный реактор, комп, навигационная плата, множество бухт-проводов, новые маневровые двигатели с встроенными антигравами и полный комплект запчастей к старому гиперфотонному импульсно-коронному двигателю» который сейчас стоял на моей Катрине, кстати, слишком мощному для такого корабля, и старому по всем имеющимся данным сети в его описаниях. Ты знаешь, что я узнал про твою Карину-15? Эта лоханка была участником таких событий, как война и переселение с Нового Крыма в другую, то есть нашу галактику, через первые врата подпространства, а также войны с индигами, пиратами и зергами. Последний раз ее видели во время боя с пиратами, перед прыжком в подпространство на Илиме в системе, богатой своими искривлениями под пространство. Боюсь, торговец слишком подешевил, отдав мне, верни, тебе его всего за 2570 кредитов. Да, кстати, пошли, будем изменять тебя. Стоило нам только отойти от платформы, как навстречу из корабля выскочила помесь механизма и большой блохи. И радостным, визгливым, похожим на мальчишеский, голоском вскрикнула: «Это все для корабля?»